Глава 22. Белла Феникс обещал встретиться с нами сразу на месте. А нас отправил другой дорогой, чтобы мы не попали в засаду ведьм. Через перевал добрались до первого поселения. Оно оказалось относительно недалеко, и там взяли двух лошадей, сели парами и медленно двинулись вперед. Себастьян с Вивиан уже что-то выясняли, ругаясь шепотом. Я же расслабилась, откинувшись на Кристофера. Его рука. Держала меня за талию. Интересно, местные жители знают, что рядом такое необычное поселение. Кристофер оглянулся. На дороге мы были в одиночестве. Люди привыкают ко всему. Видим же они в своей деревне пускают и не боятся, ответил Себастьян. Но это не мы воруем детей, напомнила Вивиан. Не нас бояться надо. Эти двое не могли договориться ни в чем. Странные отношения у них завязались. Я молчала. Мне не хотелось покидать деревню Феникса. Еще больше переживала о нашем будущем, поэтому наслаждалась последними часами вместе. Рука Кристофера, то и дело, спускалась на низ живота. Чуть-чуть — и нырнёт под юбку. От этого меня бросало в жар. Я уже действительно рассматривала вариант уединиться в лесу со своим инквизитором. Тракт. До города тянулся через деревни и сёла. Людей по пути встречали немного а, устав и проголодавшись, остановились в придорожной таверне. Лошадям налили воды и поставили овса, сами зашли в полупустой зал. Дорога разделяла деревню на две части, но, несмотря на близость заведения к людям, посетителей не было, только за дальним столом. В темном углу сидел мужчина. Мы сели друг напротив друга, взяв еды. Похлебка оказалась совсем не дурна. Пообедали с удовольствием. Кристофер ушел приготовить лошадей, разузнать про дальнейшую дорогу, а мы остались втроём. «Да, здравствует, Волтарон, брат!» Мужчина, про которого я уже и забыла, подошел к нам и сел за столик. Когда он скинул капюшон и распахнул плащ, то мелькнула инквизиторская форма. «Да, здравствует!» Себастьян напрягся. Стало заметно, как он подобрался, но отвечал спокойно. Я возвращаюсь в задание, и мне бы не помешала бы подпитка от ведьмы. Я смотрю, у вас есть с собой. Его глаза похотливо осматривали нас, Свивен. Этот липкий взгляд, остановившийся на груди, не перепутать ни с чем. Это личная ведьма Синарха, он не будет делиться. Мы по чуть-чуть. Мы? Себастьян подскочил на ноги, откидывая стулу, доставая оружие. В зал зашли мужчины. Их было так много, что я даже не успела их посчитать. «Мы разок-другой по кругу пустим, да все. Я выбираю светленькую, уж очень она необычная, хотя тёмненькая явно страстная». Вив схватила меня за руку, и мы подскочили, но бежать было некуда. «Где же Кристофер?» Себастьян уже отбил первых нападавших. Звон клинков оглушал после тишины леса, но у них было преимущество в количестве. «Почему ты не пользуешься огнем? крикнула ему Вивиан. В закрытом пространстве тебе жить надоело. Но жить мы хотели и швыряли в нападавших все, что под руки попадется — Тарелки, подсвечники и проклятье. Двигаемся к выходу. Мы не спорили, но было сложно. В какой-то момент чьи-то руки меня схватили сзади, пережали шею. Я укусила и пнула. Мужчина, получив удар по самому дорогому, с криком разжал руки. Себастьян сделал удачный выпад, ранив сразу двоих. На второй ладони у него горел огонь, но им он больше отпугивал инквизиторов и не подпускал к нам ближе. Мы медленно отступали к дверям. Когда нас взяли в кольцо, то я думала, что уже все, пришел глупый конец нашего плана. Очередные руки потянули меня в сторону. Рядом завизжала Вивиан. Как вдруг раздался свист и хлыст откинул нападавшего. «Крис!» Мой мужчина вошел в таверну, злой и вооруженный. Его оружие метко откорозило, а голубое пламя плясало вокруг, защищая нас плотным кольцом. Мы кинулись на выход. Преследователи оказались заперты в горящем здании. Выбежать они уже не могли. Наши инквизиторы преградили им дверь. Два брата смотрелись устрашающе. Когда Кристофер с Себастьяном вышли, то передняя часть здания уже рухнула. Быстро к лошадям, пока местные жители не прибежали с вилами. Кристофер привычно командовал. Теперь понятно, почему он синарх. Уговаривать нас не было нужды. Взлетели на лошадей и галопом понеслись прочь. Погони не последовало. Деревня сражалась с распространяющимся пожаром. Вы как? Спросил Кристофер через полчаса, когда мы перешли на рысь. Немного отдышали и успокоились. Нормально, поморщился Себастьян. «Эти уроды напугали наших ведьмочек». «Ничего подобного», — вздернула подбородок Виф. И начался новый круг разборок между этими двумя. «А я испугалась», — доверительно шепнула я Кристоферу. «Тебя долго не было. Я переживала». Он чмокнул меня в затылок. «Скоро доберемся до Савема. Там заночуем. Городишко меньше столицы, но все равно приличный». «И правда, через несколько часов мы въехали в Савемские ворота», Сняли две комнаты при трактире, и уже никто не спорил о том, кому какая. После совместного ужина с Вив и Себастьяном мы с Кристофером ушли к себе. «Можем прогуляться по городу, если хочешь. Купим тебе что-нибудь». «Ты думаешь, что главное для женщин — платье и украшения?» «А нет». Смотря на его растерянное лицо, я расхохоталась. «Кристофер на самом деле хотел сделать мне приятное, как мог». Теперь понятно, почему у себя в особняке он завалил меня платьями и безделушками от большой любви. Не всем женщинам это важно. Я усадила его на кровать и оседлала, провела кончиками пальцев по скуле, щеке и спускаясь на линию челюсти. А что важно тебе? Что интересно? – пришептал он в мои губы. Я прекрасно разбираюсь в лечебных травах, люблю книги, животных и растения, но не платья. Дразня, уточнил Кристофер. Не платье. А я с улыбкой покачала головой. Запомню. Хочешь построю тебе мастерскую и огородик, заведем собаку. И, смотря в его зеленые глаза, я поверила в обещание. Хочу, но сначала надо построить новый мир, помирить инквизиторов и ведьм, а еще заведем детей. Он пояснил, увидев мои удивленно взлетевшие брови. Хочу от тебя детей, мальчиков и девочек. Феникс сказал, что по любви это возможно. Никогда раньше я не думала о детях. Ведь мы рожали только девочек. Просто процесс. Моя мама мной не интересовалась. Она же верховная. Поэтому я воспитывалась как оружие против магистра, а не любимая дочка. И теперь слова Кристофера во мне что-то перевернули. Глаза увлажнились. Я судорожно закивала. Наши губы встретились. Сладкий, долгие поцелуи. Стук. И почти крик Себастьяна. «В городе беспорядки, восстание, инквизиторы приехали!» Кристофер распахнул дверь. Виф бросилась ко мне, а инквизиторы спешно собирались. «Никуда не уходите, никому не открывайте, будьте вдвоем, мы скоро вернемся. Они быстро ушли, буквально слетели с лестницы. «Думаешь, мы еще их увидим?» — таскливо спросила Вивиан. «Что на тебя нашло?» «Мне кажется, все нагнетается. Нам надо совершить невозможное. Я не верю, что мы вернемся и построим дом. Посмотри будущее, пожалуйста». Но этого не потребовалось. Не прошло нескольких минут, как в дверь постучали. Вив бросилась открывать, думая, что это наши мужчины. Я даже не успела ничего сказать, как к нам ворвались инквизиторы. Они больно схватили за руки и поволокли на улицу. На площади столпились напуганные женщины. Нас толкнули к ним. Ксенолиты искали ведьмы, особенно Вивиан. Как ведьму, которая покушалась на жизнь магистра Теодора, мы слышали. К брюнеткам было особенное внимание. Хорошо, что раньше покрасили ей пряди. Есть шанс затеряться среди других ведьм. Почувствовав руку Вивиан, я поняла, что кончики пальцев похолодели, и меня бьет мелкая дрожь. С помощью кристалла проверяли наличие магии, и, конечно, мы попались. На ключице расцвело новое клеймо. Вот тебе дом, собака и дети, размечталась. Я старалась закрыть Вив. Если синарх этого города ее узнает, нам конец. Сбежать шанс еще есть. Клейму можно снять. Главное, чтобы ее не увидели. Она опустила лицо, стояла, не поднимая глаз. Инквизитор был совсем рядом. Этот мужчина пугал одним своим видом как назло, ни Кристофера, ни Себастьяна я не видела. «Ведьм много, но нужной не вижу», — «внимательно рассматривая нас», — сказал один инквизитор другому. «Может, магистру ведьму в подарок подберем? Покрасивее». Я слышал, он светленьких любит. Они подходили все ближе. Вивиан рядом тяжело вздохнула и отпустила мою руку. Я обернулась. «Он меня узнает», — одними губами прошептала подруга. «Я с ним спала». Я замерла, лихорадочно перебирала варианты. «Как нам поступить? Где Даркмуры?» Синарх брезгливо рассматривал ведьм. Еще чуть чуть-чуть, и он узнает Вивиан. И тогда я сделала то, что могла». Бросила вызов, смотря прямо в глаза. Привлекла его внимание. «Пусть не смотрит на Вив, пусть видит только меня». И он заинтересовался. Оглядел с ног до головы, прошелся по фигуре, поманил Теургата и указал. Эту к магистру отведите, только помойте там. Душите сначала. Меня вывели из толпы вслед за Инквизитором. Всех остальных ведьм отправят вместе. Надеюсь, Вивиан успеет убежать. Или ее спасет Себастьян. Они же повязаны. Сколько здесь ксенолитов? Их черные плащи повсюду. Меня почти тащили вперед, ноги не слушались. Я спотыкалась, пыталась проглотить ком в горле, собраться с мыслями, не унывать. «Меня же спасут или нет?» Каждый шаг отдавался стуком сердца в ушах. Я будто шла на казнь. Хотя почему будто? Шансов так мало. Хвойный зелен глаз. Кристофер с болью смотрел на меня. Он тоже понимал, что сейчас не может ничего сделать. Слишком много свидетелей. Я подняла краешек губ, но улыбка не получилась. Дом, собака, мастерская, дети. Если они успеют похитить цветы, то, может, я еще буду жива.